Глава пятая. Бам! Бряк! Бум! Тарарам! Нарт поднял взгляд к потолку, пытаясь определить, что на этот раз. Любимая ваза его бабушки или сразу весь противень со свежеиспеченными пирожками? По здравом размышлении он бы предпочел первый вариант. Уж больно вкусно пахли булки. За последние дни он в полной мере постиг смысл выражения женщина не в духе а если точнее светлая фея не в духе оказалось это форменный кошмар почищено падение толпы нежити нечистая светлая изничтожительница добрых темных младенцев погубительница наших невинных душ привычно завел снаружи разноголосый хор местных жительниц Это под окнами его дома расположились уже привычным лагерем окрестные кумушки. Со стороны кухни послышался яростный треск, звон бьющегося стекла и гневные проклятия. Конечно же, Тори громогласно желала душам всех присутствующих просветления. «Спячу!» — мрачно буркнул себе под нос маг и поднялся на ноги, собираясь, как и в предыдущие дни, принять удар на себя. Взмахнул рукой, укрывая дом звуконепроницаемым пологом, и крики тут же оборвались. Осторожно шагнув на кухню, сразу же резко отступил вправо. Мимо уха просвистела вилка, фея уже дошла до точки кипения. «Обеда не будет!» — мрачно возвестила она ему. «Жаль!» — совершенно искренне посетовал маг, стараясь потихоньку маленькими шажками подобраться к разгневанной блондинке. Тори даже в гневе была неотразима и изящна. В привычных изумительных туфельках и волнующе пышном платье на тончайших бретельках с дополнением в виде милейшего розового фартучка она одним своим видом пробуждала в душе темного страшный голод. И чем больше он об этом размышлял, тем меньше верил, что сможет утолить его вкусной едой. А я бы поел. «Посуды нет!» Уже слегка раскаиваясь, в своей жажде уничтожения развела руками фея. «Ах, только посуды!» — возликовал Нарт. «А еда осталась?» «Мы же не будем есть ее руками!» С философской обреченностью вздохнула девушка. «Ну, я неотесанный темный!» Приблизившись еще немного и до предела напрягая пресс в попытке придушить громко протестующий против лишения обеда живот, который живет в лесу и мало думает о цвете лица. «Может быть, мне можно поесть и руками?» «Ни за что!» — возмутилась Тори. От одной мысли о подобном варварстве ее душа преисполнялась брезгливости. «Одежду испачкаем!» «Я буду аккуратен, как никогда!» — взмолился голодный маг. «Ты?» Глаза феи недоверчиво округлились. «Это невозможно! Так что что...» Придется все раздать нуждающимся. Выставлю противни с пирогами за дверь. Странно, но они там пустеют. Если бы ты не была такой сердобольной, с горестным видом пояснил Нарт, пикеты снаружи уже давно бы прекратились. Вот что им от меня надо? Сорвав свой обворожительный фартучек, фея прижала его к лицу, аккуратно промакивая слезинки. Темные такие злые! Тори! Нард как раз подобрался к девушке вплотную, поэтому, желая утешить, своевременно предложил свои объятия. «Не суди так поспешно. Они совершенно не желают тебе зла». «Я могу услышать сквозь полок», — фыркнула фея. «Конечно, когда они призывают спалить меня огнем, это всего лишь милое пожелание хорошего дня». Маг мысленно пробормотал проклятие. Магия феи все еще оставалась для него загадкой. «Завтра все закончится», – пообещал он. Последние три дня после злополучной прогулки в окрестностях деревни всем дались нелегко. Особенно переживала Тори. Нежить не просто напала на них с магом в лесу. Все эти дни она упорно пыталась пробраться в деревню. Поэтому почти все мужчины сейчас находились на границе леса и отбивали настойчивые атаки. А в этих краях – Прежде такого никогда не случалось. Все-таки далеко их поселение от территорий, за которой идет противостояние со светлыми. «Все винят меня? Или удалось найти причину, по которой нежить активизировалась?» С надеждой на лучшее фея уставилась на Нарта. «Причина наверняка в тебе», — не стал скрывать маг с осторожностью ласково, проводя по волосам девушки. «Это же очевидно!» Наша деревня не единственная в этих лесах, но порождение зла стремятся только сюда. А учитывая, что именно у нас появилась светлая фея, значит... Причина во мне!» Грустно вздохнула Тори, но тут же поспешно поняла на мага блестящий от слез взгляд, который перевернул ему душу. Ну, клянусь светом, я их не призывала и совсем не представляю, что делать! Мне страшно!» «Надеюсь, никто не пострадал?» «Нет», — покачал головой Нарт, который всю прошлую ночь провел с односельчанами, отгоняя нежить. «Пока счет в нашу пользу. А завтра здесь будет отряд боевых магов во главе с двумя старейшинами. Их цель — перевести тебя в безопасное место». «Надеюсь, не в тюрьму?» «Нет, что ты», — улыбнулся Нарт, одной рукой приобнимая Тори, а другой, незаметно подхватывая с противня ароматный горячий пирожок. «Ты будешь жить в моем доме, только в другом, в городе маргот Он находится немного южнее, за горами». «Да?» Тори испытала прилив неземного счастья. Нарт был единственным, кому она доверяла в новом мире. Но тут же вспомнила о грустном. «А нежить? Что, если она явится и туда?» «Я уверен, что явится». Думаю, в покое тебя не оставят. Но там сильный гарнизон и больше возможностей для защиты, чем в этой глуши. Опять же, старейшины живут в городе, а их магия сильна. Но почему? А вот это нам предстоит выяснить. Причина-то наверняка есть, и она важная, иначе зачем бы все эти нападки нежити? И как она попадает в эту глушь? Отличный вопрос, похвалил фею темный. Мы засекли в плеске магических порталов. Ее направляют сюда светлые маги. Впрочем, тут нам не все понятно. Вот это дела. интересно и тут светлое. Что? Как они узнали о твоем появлении? Аккуратно жуя, так, чтобы ни единая крошка не попала мимо рта, поделился своим недоумением темной. «Это просто», — отмахнулась Тори. «Да?» «Конечно». Помнишь того светлого торговца, что увидел меня в первый день моего появления в деревне?» Нарт оторопела замер. Даже жевать перестал, в потрясение устаившись черными глазами на девушку. «Действительно просто!» «А ведь ты права!» «Я всегда права!» Очаровательно улыбнулась фея и ткнула в крошечное пятнышко на рубашке мага. Он испачкался. «Пожалуй, я пойду!» спешно засобирался Нарт. «Надо связаться с бабу с Сарейлой, а ты не вздумай хандрить. Всего день пути, и будешь далеко отсюда. И с замыслом светлых мы разберемся. Обязательно. В обиду я тебя не дам». «Я никогда не хандрю», высокомерно вскинув подбородок, сообщила Тори, пусть и растая в душе от последнего обещания мага. Она инквизиторским взглядом проводила дюжину пирожков, который темный, стараясь проделать это незаметно, укрыл под полой куртки. «И у меня масса дел. Сделаю генеральную уборку. Или лучше новую прическу?» «Лучше прическу», – поспешно одобрил Нарт, опасаясь, что генеральную уборку от светлой феи не в духе, дом не переживет.